Джон Браннер «Всем стоять на Занзибаре» От чтеца В книге, к сожалению, есть фрагменты, которые легко воспринять с бумаги, но трудно передать при чтении вслух. В самых затруднительных случаях я буду делать пояснения. Наверное, несмотря на это, останутся не вполне понятные при прослушивании места. Однако их не очень много, и я надеюсь, что на восприятие произведений в целом это не повлияет. Книга состоит из четырех разбитых на главы частей. Части называются «Контекст», «В гуще событий», «Прослеживая крупным планом», «Режиссерский сценарий» и не следуют одна за другой, а перемежаются, то есть друг за другом идут главы из разных частей. Контекст Глава нулевая. Способ выражения Инниса. Сноска. Гарольд Иннис. Канадский экономист, исследователь культуры и формирующей роли средств коммуникации. Здесь и далее примечание переводчика. В способе выражения Инниса нет ничего надуманного или произвольного. Если перевести эту форму изложения в традиционную линейную прозу, Она не только потребовала бы огромного пространства, но было бы утеряно интуитивное понимание взаимодействия различных форм структурирования. Ради этого интуитивного понимания Иннис пожертвовал престижем и фиксированной точкой зрения. Фиксированная точка зрения становится опасной роскошью, когда подменяет собой интуицию и понимание. Разрабатывая этот подход, Иннис в своем представлении информации совершенно отбросил точку зрения как таковую. Связывая изобретение парового пресса с консолидацией национальных языков, подъемом национализма и революциями, он не излагает точку зрения отдельного лица и, менее всего, свою собственную. Он выстраивает мозаичную конфигурацию или галактику интуитивного понимания. Иннис не стремится разъяснить взаимосвязи между компонентами своей галактики. В своих поздних работах он не предлагает готовых теорий, а только инструментарий для их построения. Маршалл Маклюэн Галактика Гутенберга. Сноска. Маршалл Маклюэн Канадский философ, исследователь роли электрических и электронных средств коммуникации, в развитии общества, автор концепции глобальной деревни.